Среда, 22 февраля, 21.00 по СВТ. Ричард сел в автобус на Джорджия-авеню и вышел там, где должны были находиться отели для конвенций. Он спросил у проходившей мимо девушки, не знает ли та, как найти Мариотт Уордман, и она поступила, как поступают все. Ее пальцы замелькали над плоским сотовым телефоном размером с «покетбук», Потом она повернула к нему экран, на котором их положение показывала синяя пульсирующая точка, а «Уордман» — красная, точно пластиковая головка канцелярской кнопки, воткнутой в карту. На юго-запад — два квартала вниз и три квартала в сторону. Отель оказался большим и роскошным, с вестибюлем размером с футбольное поле, где даже в такое позднее время было оживленно — Ричард не сомневался, что какие бы близкие отношения не связывали Бреннан с ФБР, едва ли ей разрешат покинуть город, из чего следовало, что Темперанс придется провести еще несколько ночей в своем номере, перед дверью которого будет дежурить агент ФБР на случай, если она решит сбежать. Никакой даже самый преуспевающий адвокат не сможет добиться других условий. Поэтому Ричард поднялся на последний этаж и стал спускаться по пожарной лестнице, останавливаясь на каждом этаже, чтобы бросить быстрый взгляд вдоль коридора. Он увидел две тележки для вечерней уборки и трех спешивших по своим делам горничных, а также множество грязных подносов, оставшихся после ужина в номерах, но нигде не заметил федеральных агентов, пока не добрался до пятого этажа. Как в фильме, На складном стуле рядом с дверью в номер сидел немолодой мужчина. Ричард спустился по лестнице на четвертый этаж, на лифте поднялся обратно на пятый, как поступил бы всякий нормальный человек, вышел из лифта и сделал вид, что изучает указатели, а потом зашагал к сидящему агенту. Я к доктору Брэннон, ассистент-адвоката из офиса Вероники Луонг. Пожилой мужчина не стал вставать со стула. «У вас есть документы?» — спросил он. Джек протянул ему паспорт. «В соответствии с номером этот паспорт выдан в определенном офисе государственного департамента». «Он пришел по почте», — сказал Ричард. «А теперь вы адвокат?» «Не совсем. Всего лишь ассистент. От латинского «assisto» — стоять рядом. Еще не юрист. «Зачем вам нужна встреча с доктором Бренном? Ее право на помощь адвоката в соответствии с шестой поправкой. И вы стали еще одним бесплатным стажером? Вы ее не арестовали. Вы не можете запретить ей принимать посетителей. Если хотите, впишите мое имя в журнал. В конечном счете это может вам помочь. Возможно, мы захотим переключиться на пятую поправку и подумаем о проведении надлежащей правовой процедуры, либо и то, и другое. Пожилой мужчина вернул Ричару паспорт. «Можете сами постучать в дверь», — сказал он. На двери номера рядом с ручкой имелась панель с красным светом. «Просьба не беспокоить» и «Зеленым, пожалуйста, уберите мой номер», а также кнопка звонка. Горел красный свет. «Просьба не беспокоить». Ричард нажал кнопку и услышал, как внутри раздался мягкий вежливый звонок. «Кто?» — спросил женский голос. «Помощник вашего адвоката, меня прислала госпожа Луонг». Дверь приоткрылась на цепочке. Ричард увидел треть лица, зеленые глаза, прядь светлых волос. Не миниатюрная и не высокая. Ему понравилось то, что он увидел. «Вы Темперенс Брэннон?» — спросил он. «Да», — ответила она. «Замечательное имя». «А вы кто такой?» я здесь чтобы помочь сказал ричард как любым возможным способом помощь вам обязательно понадобится ведь речь идет о семье месси вы их знаете издалека кто вы такой я джек ричард и я служил в армии в марте восемьдесят седьмого года в германии к слову сказать Бреннан молчала почти минуту «Вам лучше войти», — наконец сказала она. Номер «Темперенс» имел форму стандартного прямоугольника с обоями и бронзой на стенах, так что его можно было считать дорогим или предназначенным для высокопоставленных особ. У окна с двух сторон от маленького круглого столика стояли два мягких кресла. Ричард сел в одно из них, так его фигура становилась не столь угрожающей. «Что вам известно?» — спросила бреннан «Я не могу рассказать», — ответил Джек. «Тогда зачем вы здесь?» «На случай, если вы окажетесь между молотом и наковальней. Возможно, этого не произойдет, но вам не следует недооценивать проблемы, с которыми вы столкнулись». «Я не получала взяток и не совершала ошибок. Месси застрелился». «Вы знаете это с научной точки зрения?» «Да, с точки зрения науки. Джонатан Йоу ошибся». «Зачем мне его бояться?» «Я проведу ночь в этом отеле», — сказал Ричард. «Я советую вам позвонить госпоже Луонг и попросить, чтобы она связалась со мной завтра утром». «Что вы намерены сказать ей, но не хотите говорить мне?» «Ничего. Все это на всякий случай». «Из-за молота и наковальни?» «Журналист Йоу мертв, а это совершенно выведет из себя других журналистов. Он один из них». «Теперь он их герой. Все сведется к упорству. Рано или поздно Министерство обороны сделает вас козлом отпущения, чтобы заставить их замолчать. Кто вы такой?» «Просто парень, случайно проходивший мимо». «Какого рода парень? Я был военным полицейским». «Они говорят, что Йоу задушили при помощи пластикового пакета. Редко встречающийся способ убийства». «Они говорят, что на мешке мои отпечатки, но они вас не арестовали». «Я не думаю, что они верят, что такое возможно», — сказала Брэннон. «Йоу должен был сопротивляться, он был крупнее меня и почти наверняка сильнее. К тому же вы ключевая фигура, наверное. Как могли попасть ваши отпечатки на мешок?» «Я не знаю». Ричард встал и вышел из номера. Он кивнул пожилому мужчине, сидевшему на складном стуле, и направился к лифтам. В вестибюле пересек акр мрамора и остановился у стойки портье. Джек снял номер на одну ночь, показав свой паспорт как удостоверение личности, и расплатился кредиткой. Комната находилась на третьем этаже, без обоев и украшений, но в ней имелся телефон, который зазвонил через сорок две минуты. «Мистер Ричард?» — спросил женский голос — Четкий, умный, возможно, смертоносный. — Да, — сказал Ричард. — Вероника Луонг, адвокат доктора Бреннон. Я полагаю, вы владеете секретной информацией, доказывающей самоубийство Месси, и я думаю, что чувство долго мешает вам поделиться ею, но совесть не хочет, чтобы невинная женщина была несправедливо осуждена. — Определенно смертоносная. — Что-то вроде того, — сказал Ричард. «Вы — ассистент адвоката». Я сказал так для того, чтобы войти в номер доктора Брэннон. На самом деле я безработный. «Нет, вы именно ассистент адвоката. С этого момента. В моей фирме. Вы официально работаете на меня». Речь идет об отношениях между адвокатом и клиентом. «Я хочу, чтобы вы находились там, где я могла бы вас увидеть», — сказала Лоанг начиная с 8 часов завтрашнего дня в полицейском участке на Индиана Авеню Северо-Запад